Глава Благодатный огонь. Услышав от судьи, что ему дарована свобода, Харальд самостоятельно сошел с каменного возвышения в притории, и тут силы окончательно оставили его, и мрак объял разум. Сначала он подумал, что умер и его зарыли в сырую землю. Он протянул руку, чтобы поднять крышку гроба, но ничего не нащупал, кроме пустоты. Разомкнув глаза, заплывшие после града ударов, Харальд с трудом разглядел очертания человека, стоявшего на коленях пред иконой. Выпрямляясь после очередного поклона, человек касался головой низкого каменного свода. По высокому росту, которое не могло скрыть даже стояние на коленях, Харальд понял, что перед иконой склонился никто иной, как Конунг Олов сын Трюгви. Он взывал к Спасителю, кротко взиравшему с тёмной иконы. Господи, помилуй и вразуми меня, скуда умного! кольцо Фродо в моих руках. Я могу посеять смуту во всем мире, но как добиться, чтобы смута пошла на пользу людям истинной веры? как распорядиться сатанинской силой, дабы она обрушилась только на головы проклятых язычников и магометан? Харит пошевельнулся, и его тело пронзило резкая боль. Чуткое ухо предводителя нищих уловило слабый стон. Старик поднялся с колен и подошел к ложу твердой походкой человека, привычного к темноте. Норман почувствовал, как к его воспаленным губам поднесли кувшин с водой. Вкуси слёз царя Седыкии, они целебны. Добрый глоток ледяной воды окончательно привел Харрольда в чувство. Он осознал, что покоится на каменном ложе, устланном соломой. На нем не было кольчуги, а голова и все тело были чем-то обильно намазаны и туго перевязаны мягкой тканью. Ты изрядно побит, но Эмма защитила твои кости от переломов. Нелегко отправить в Хель такого молодца. Ты скоро поправишься, но имей терпение, пока целебные бальзамы и травы не сделают свое дело. Конунг, я защищался как мог. Я верую во Христа, но не собираюсь подставлять левую ланиту, когда меня ударят по правой. Кто внушил тебе столь превратное представление о нашей вере, с негодованием скричал старик, и его глаз раскатился под каменными сводами пещеры с такой же силой, с какой некогда звучал боевой клич конунга Олова Трюгвиссона с палубы длинного змея. Кто заставил тебя думать, будто Иисус был жалким трусом, склонявшим выю пред своими обидчиками? Конунг так говорят служители церкви, я сам слышал, пробормотал Харальд. Служители церкви, презрительно повторил старик. Молодушные людишки идут в священники и учат, что Иисус был кротким, как овца. По своему сие не глупо, ибо им легко стричь паству, превращенную в покорное стадо, но я открою тебе, каким был настоящий Иисус Христос, Господь Бог доблестных конунгов и их верных дружинников. Старик отошел в угол пещеры и вернулся со свитком в руках. Он любовно развернул свиток и с благоговением поцеловал ветхий пергамент. Вот истинное Евангелие от Фомы израильтянина. тянина. Служители церкви, а точнее сказать, прихлебатели, облаченные в святительские одеяния, отвергают сию благую весть, яко недостоверную безумцы. Святой апостол поведал, что Иисус с детства не давал спуска тем, кто дерзнул задеть его хотя бы в самом малом и незначительном. Я подслеповат и не знаю греческих рун, но мне много раз читали эти строки, и я запомнил каждое слово. Иисус шел через поселение, и мальчик подбежал и толкнул его в плечо. Иисус рассердился и сказал ему: ты никуда не пойдешь дальше и ребенок тотчас упал и умер и родители умершего ребенка пришли к Иосифу и корили его говоря раз у тебя такой сын ты не можешь жить с нами или научи его благословлять а не проклинать ибо дети наши гибнут иосиф же позвал его и бронил его говоря Зачем ты делаешь что, из-за чего люди страдают и возненавидят нас и будут преследовать нас? И Иисус же отвечал: Я знаю, ты говоришь не свои слова. Ради тебя я буду молчать, но они должны понести наказание. И тотчас обвинявшие его ослепли. А видевшие то были сильно испуганы и смущены и говорили о нём. Каждое слово, которое он произносит, доброе или злое, есть деяние и становится чудом. Пока предводитель нищих извлекал из своей памяти рассказы о чудесах, сопровождавших жизнь Спасителя, перед мысленным взором Харрильда вставало собственное его детство и бесконечные ссоры со старшими братьями. Гудхорм и Хальфдан были достойными отпрысками Сигурда свиньи такими же хозяйственными и скуповатыми. Харальд с ними не ладил, а они были старше и часто обижали его. Он никогда не уступал им, хотя силы были неравные. Почти каждый день, утирая кровь из расквашенного носа или прикладывая снег к подбитому глазу, он осыпал обидчиков проклятиями. и и желал им попасть на рога к свирепому быку, обхаживавшему отцовское стадо. Но здоровенным гудхорму и хальфдану были нипочем проклятия младшего брата. Они только потешались над его бессильной яростью. Ах, если бы он умел творить чудеса, как Иисус, он бы в всласть отомстил обидчикам. Когда предводитель нищих замолк, Харальд от души поблагодарил его. Признаюсь, меня всегда смущало, что Христос призывал возлюбить врагов своих. Как можно любить врагов? Думаю, Господа оболгали. Оставим милосердного Иисуса трусливым священником, коих бросает в дрожь при свисте стрел и бряцанье брони. Наш Иисус это конунг конунгов, в его руках не меч духовный, а обогренная кровью секира. Такой Иисус мне понраву, воскликнул Харальд. Мой брат Олов верил в такого Господа и следовал его путями, беспощадно расправляясь с язычниками. Веруй в Христа-победителя, и еще, Харальд. Я нашел сарацин, похитивших меч твоего брата, и выкупил его. Вот он. Старик передал лежащему Хнейтер. Облобызав клинок, и обвитую золотой нитью рукоять, норман от души поблагодарил предводителя нищих. Я в огромном долгу пред вами, конунг. Пустое, скажи, твой брат носил меч восточной работы? Да, причиняющий раны, был приобретен у восточных купцов. На клинке выбит рисунок. На клинке изображен царь Давид во всей славе его, так объяснял брат. И волшебные письмена Брат говорил, что это имена пророков. Я видел похожие письмена на скалах и в укромных гротах, когда совершал паломничество по святой земле. Никто не может их прочитать, и никто не знает, какой народ их начертал. Хочу задать тебе вопрос, Харальд. Ты был свидетелем нашей встречи с Робертом Ярлом Руде. Я заклинал его приложить все усилия, дабы франки взялись за мечи, и отвоевали Святой град. Я знаю, что Роберт Великолепный, смелый и могущественный ярл, однако франки заняты нескончаемыми распрями. Может так случиться, что никто из знатных людей не захочет покинуть свои замки и опасения, что соседние графы и бароны захватят их земли, пока они будут сражаться за тремя морями владение греческого конунга гораздо ближе к святой земле. Повелителю ромеев нет нужды упрашивать своенравных равных подданных. Стоит ему повелеть, и в поход двинется огромная рать. Пять лет назад я уже предвкушал славную победу. Роман Аргир привел войско, которое могло бы взять не только Халеп, но даже и Иерусалим. Християне готовились воздать хвалу Роману смиренно вступающему в город, как когда-то вступил в него кайсар Ираклий. Увы, огромное войско позорно бежало от дикой толпы бедуинов. Роман Аргир упустил случай отвоевать святую землю. Господь покарал его болезнью и смертью. Сейчас на троне новый кейсар. Он молод и должно быть полон великих замыслов. О нём толкуют разное и не всегда доброе. Хотелось бы услышать твое суждение, ибо ты служил при греческом кейсаре. Можно ли на него надеяться? О нет, Конунг покачал головой Харальд. Нынешний повелитель Ромеев Михаил еще слабее Романа. Он ничтожный юнец, приспавший власть с молодящейся старухой. И даже на сей подвиг у него не достало бы ума и смелости, если бы его не пристроил на царское ложе препозит Иоанн, его старший брат. На греческом престоле человек, который раньше был менялый и никогда не держал в руках оружие. Его окружают алчные родичи и евнухи. Без их одобрения он и шагу не смеет ступить а все их помыслы направлены только на обогащение твои речи терзают мое сердце произнес старик и его мощный голос сразу же потух воистину дело обстоит еще печальнее чем я подозревал кто же из христианских государей возьмется за великое дело одно время я рассчитывал на кнута могучего но он умер кнут умер Вот эта новость: убит в битве или отравлен? Когда это произошло? Он умер своей смертью поздней осенью, но весть об этом дошла совсем недавно, когда в Иерусалим на Пасху прибыли паломники из Энгланда. Не сомневайся, Кнут скончался и погребен в Винчестере. Несколько лет назад он совершил паломничество в Рим. И я надеялся со временем увидеть его в Иерусалиме. Я знаю, вы смертельные враги, но сие не мешало ему быть истинным христианином. Он даже снял со своей главы корону и водрузил ее на крест, ибо только Господь Бог может почитаться единственным и всемогущим повелителем. Харит лихорадочно обдумывал известие А внезапной смерти человека, из-за которого пал на поле битвы Олов святой, а сам он стал изгнанником. Кнут могучий, вот кого бы он с наслаждением поразил мечом брата. Но отомстить уже не удастся. Кнут покинул сей мир, и неизвестно, куда отправится его душа в ад или в рай. Много грехов было на повелителе трех стран. Он действовал силой и хитростью, Не чурался обмана, и даже говорят, использовал яд для устранения соперников в Англенде. Он всячески пытался прибрать к рукам Норвегию, но даже ему, доблестному ратоводителю, располагавшему огромным флотом и войском, не удалось достичь этого в полной мере. Что будет с Данией? Кому достанется Лундон, Йорк и другие города Англенда? Наследникам Кнута придется выдержать кровавую войну, чтобы сохранить хотя бы часть его огромной державы. Ясно, что власти данов в Норвегии пришел конец. Как жаль, что он, Харальд суровый, сейчас далеко от родины. Норвегия наверняка достанется Магнусу, и вряд ли племянник добровольно поделится властью. Впрочем, если Харальд вступит в брак с дочерью князя Ярослава Мудрого, и вернутся домой с дружиной, которую даст своему зятю повелитель гардов, то за Норвегию можно будет поспорить. Почему бы не попросить помощи у Иерецлеева мудрого, озвучил он свои мысли. Иерецлеев удивленно откликнулся предводитель нищих: "Я даже не помышлял о нем. Гарды так далеки от святой земли. Гарды далеки от святой земли, но близки к Миклогарду" который славяне называют Царьградом. Открою тебе тайну, по уверен, что ты никому не обмолвишься. Знай, что Ериц Слейф мудрый задумал овладеть Царьградом. Ты вселил в моё сердце надежду, младший братолова, ожил старик. Если не приходится рассчитывать на греков, то следует возложить упование на славян. Обещаю тебе следующее: Если Ерицлейф утвердится в Миклогарде, нищие братья поможет ему взять Иорсалим. Харальд представил себе нищую рать, вооруженную посохами и носилками, и невольно улыбнулся распухшими губами. Старик зорко видел в полутьме. Он произнес с обидой в голосе: "Ты напрасно смеешься над нищими. Они знают все входы и выходы из города". Все тайные тропы и подземные ходы коем несть числа. Если войска Ерецлеева появятся под стенами Святого града, мы тайно проведем в город дюжину дружинников, а этого вполне достаточно, дабы перебить стражу одной из башен и распахнуть ворота перед основным войском. Но скажи, когда Конунг Гард собирается в поход на Миклагард? не раньше, чем выведает тайну морского огня. Он помнит, что греки сожгли огнем ладьи его прадеда Ингвара и не хочет попасть в такую же западню. Конунг просил меня выведать тайну испепеляющего пламени, но за полтора года мне удалось разузнать немногое. Я видел, как Сифон изрыгает смертоносное пламя и узнал, что огонь можно погасить только уксусом. Я даже держал в руках сосуд с черной жидкостью, которую заливают в сифон. Однако состав этой жидкости мне неизвестен. Старик ответил молчанием. Он сидел прямо и недвижимо, а его взор был обращен к каменной стене. Харет решил, что у предводитель нищих задремал, но вдруг он услышал слова заставившие его забыть о боли и приподняться на локтях. Он не верил собственным ушам, но слепой говорил так торжественно и веско, что не оставалось места для сомнения. Знаю, что мои надежды зыбки. Даже ты посмеиваешься над стариком, но мне не вмогату расстаться с мечтой, увидеть святой град освобожденным от сарацин. По моему приказу тебе доставят человека, ведущего состав морского огня. Но прежде ты должен дать клятву пред святой иконой, что откроешь эту тайну Иерицлейву конунгу не раньше, чем он пообещает обратить свой меч против сарацин. Харальд задумался. Было странно давать обещание за Ярослава Мудрого. Стольный князь мечтал взять Царград, в том не было ни малейшего сомнения. Однако Харальд не решился бы сказать наверняка, повел бы князь своей дружины дальше или удовлетворился бы богатой добычей и вернулся в свояси. Он Харальд непременно продолжил бы поход в погоне за славой освободителя святого града. Но Ярослав осторожный, расчетливый правитель привыкшие измерять свои силы и возможности. Впрочем, какой прок заглядывать столь далеко? Прежде надо разузнать состав ладейного огня и помочь Ярославу овладеть царьградом, а там видно будет. Взвесив все доводы, Харльд объявил предводителю нищих, что готов дать обед пред иконами и более того, поклянется именем олова святого, что употребит все свое влияние, дабы подвигнуть повелителя гардов сразиться с сарацинами. Когда обед был принесён, Харрольд почувствовал, как на него навалилась слабость. Его глаза сами собой закрылись, и он сразу же уснул. Проснувшись, он почувствовал зверский голод. Предводитель нищих не мог предложить ему ничего более изысканного, чем подгоревшие ячменные лепешки и холодную воду из источника. Харальд набросился на лепешки с жадностью, а когда проглотил последнюю крошку, в пещере появился торр собака с тяжелой ношей на руках. Лендерман положил ношу на пол, и Харальд увидел перед собой расслабленного человека с застывшей улыбкой на худом лице. Все брат наш, спасающий душу в святом граде, объяснил предводитель нищих. В кратких словах он передал историю расслабленного. Он служил халтурарием в ведомстве друнгарии флота, где занимался халтурой, то есть составлением списка всего необходимого для боевых кораблей. Халтура требует больших знаний и опыта зато сулит немалой выгоды. Сотни подрядчиков выполняют заказы для верфей Экстарсиса на берегу Золотого рога. По укоренившемуся обычаю, они благодарят человека, от которого зависит оценка их работы. Особенно щедры подношения, когда проверяющий закрывает глаза на подгнившие канаты или сучковатые доски. Состояние составителя халтуры быстро округлялось, однако его алчность росла еще быстрее. Грех корыстолюбия овладел мною. Подал голос расслабленный, и речь его звучала невнятно, как если бы он набил полный рот чечевичной кашей. Алчного халтурщика уже не радовала обычная мзда от поставщиков канатов и парусины. Он жаждал настоящего богатства и по этой причине поддался соблазнителям в лице сарацинских купцов, предложивших щедрое вознаграждение за тайну морского огня. Я не изготавливал огненную смесь, но знал ее точный состав ибо закупал все необходимые вещества, невнятно пояснил расслабленный, не меняя выражение лица, навсегда застывшего в горькой улыбке. Халтурарий долго колебался. Он понимал, что ему предлагают совершить измену. Состав смеси, порождавший неугасимое пламя, доверялся только самым надежным людям. Царь Константин заклинал своего сына-наследника: и наследника, "Главная задача твоя заботиться о морском огне. Ибо его создал ангел только для Ромеев. И если кто-либо будет просить у тебя состав огня, ссылайся на ангельский запрет. Измученный страхом и алчностью, Халтурари не спал ночами. Он по десять раз менял свое решение. То хотел разоблачить сарацинских лазутчиков, то предавался мечтам о цветущем имении, которое купит на полученные от врагов деньги. Дабы разрешить сомнения, он направил стопы в церковь святой Ирины, намереваясь поставить толстую свечу пред ликом удницы. Но не успел он приступить порог храма, как был поражен невидимой ангельской дланью. Члены его онемели, ноги споткнулись, а в ушах зазвучало: "Будь ты проклят, Иуда". Он рухнул на каменные плиты, и лишился способности двигаться. Половину лица его исказила недвижимая гримаса, похожая то ли на вечную улыбку, то ли на гримасу от зубной боли. Он мог лишь невнятно говорить и моргать глазами. Несомненно, речь ему была оставлена лишь для того, чтобы он покаялся в греховных намерениях. Разбитый параличом халтурарий пожертвовал церкви святой Ирины почти все неправедно нажитое богатство, а на оставшиеся деньги упросил отвести его в святой град. Он надеялся вымолить прощение, уповая на то, что волю небес не успел совершить предательство. Но пока его молитвы и пожертвования не принесли ему исцеление. Если бы руки и ноги слушались меня, то я бы пошел к Смоковнице, где удавился Иуда, и последовал бы его примеру. Горько посетовал расслабленный. У тебя есть возможность искупить грех, открыв тайну огня нашему другу, сказал предводитель нищих. Не ослышался ли я? В ужасе прошептали, криво улыбающиеся губы предателя. Ведь заодно только намерение совершить измену я был поражён карающей дланью. Ты хотел продать состав огненного зелья врагам истинной веры. Я же прошу тебя открыть тайну христианину для богоугодного дела. В подробности кое я посвятил бы тебя только в том единственном случае, если бы ты был немым ручаюсь, что тайна огненной жидкости приблизит освобождение святого града от владычества инаверцев. И столь непререкаемым было слово седого старца для нищей братьи, что расслабленный уступил. Я скажу, но не всё. Если дело богоугодное, Господь поможет вам составить правильную смесь. Если Бог не захочет вам помочь, огонь не будет иметь нужной силы. Скажи самое главное, а мы и спросим Божью помощь. Свыкнувшись с мыслью, что ему всё равно гореть в аду, расслабленный решился. Он велел Харльду наклониться к нему и невнятно прошептал на ухо состав зелья. Открыв тайну, он закрыл очи в ожидании немедленной небесной кары. Но вместо посланца небес на зов предводителя нищих явился ториар собака, который унёс расслабленного вглубь пещеры. Всё ли ты расслышал? осведомился предводитель нищих. Кажется, все, конунг, хотя речь его была сбивчивой. Одна часть серы в тонко измельчённом виде. Две части негошёной извести, одна часть асфальта или вязкой нефти, повторил Харрольд. Также необходима селитра, которую следует растворить в льняном или лавровом масле. И тут он шепнул, что есть еще одно вещество, и именно оно делает морской огонь столь неотвратимым оружием, но он не сказал, что это. Мы узнаем в свое время. Ты запишешь состав? Нет, я не доверю эту тайну даже рунам, сохраню в памяти. Ты знаешь, какой сегодня день? Нет, конунг, В пещере вечная ночь, еще дням теряется. Сегодня вечер великой субботы. Чувствуешь ли ты себя достаточно сильным, чтобы пойти на службу и узреть чудо нисхождения благодатного огня? Я совершенно отправился Заверил Харрольд, вскакивая с каменного ложа и тут же, пошатнувшись от боли, проскрипел сквозь зубы, почти оправился. Твои люди ждут наверху. Я велел им прийти и помочь тебе. Исландцы коротали время у камня, прикрывавшего вход в пещеру. Они радостно приветствовали своего предводителя, подхватили его под руки и повели в город. Справа шел Ульф, беспрестанно удивлявшийся тому, что сарацины дерзнули избить потомка инглингов. Его товарищ Хальдер, как всегда, помалкивал. Впереди них выступал предводитель нищих в сопровождении торера собаки. Отовсюду стекались калеки, жаждущие исцеления или хотя бы утешения. Слепые шествовали гуськом, положив руки на плечи передних. Без ноги ползли по каменным плитам, расслабленных несли на носилках. Вся толпа жаждала прикоснуться к благодатному огню. Никто не ведает, когда благодатный огонь сошел с небес впервые. Издревле у христиан существует обряд благословения светильников зажигаемых пред святыми иконами. В Иерусалиме, когда храм гроба Господнего стоял еще целым и невредимым, огонь подавался из пещеры, где дennно ночь нагорела неугасимая лампада. Но однажды храм сам по себе наполнился божественным сиянием. Ангел небесный дал сей знак для ободрения христиан, изнемогавших под сарацинским владычеством. С тех пор благодатный огонь с на гроб Спасителя на исходе Великой субботы. И сие происходит почти каждый год, за редким исключением, считающимся дурным предзнаменованием. Египетский халиф Хаким приказал разрушить храм гроба Господня под тем предлогом, что монахи вводят в заблуждение доверчивых паломников. Халифу донесли, что монахи якобы натирают маслом бальзамового дерева тончайшую железную проволоку, которая выходит из железной шкатулки под сводом храма. Враги христиан утверждали, что перед богослужением один из посвященных в хитрость прячет в шкатулку кусочек серы, который воспламеняется в назначенный час. Затем огонь распространяется по натертой горючим маслом проволоки, как будто не сходит с небес. Такую они возвели к клевету, чтобы разрушить храм Гроба Господня, к коему с каждым годом приходило все больше и больше магометан. Ведь безбожники, будучи ослеплены божественным светом, духовно прозревают и обращаются ко Христу. На исходе страстной субботы перед развалинами храма собралось немало сарацин. Большинство из них ждали чуда, но в толпе также мелькали злобные лица людей, пришедших поглумиться над христианами. Среди обитателей сарацинской части города распространились безосновательные слухи, что в этом году благодатный огонь не сойдет с небес потому что эмир аль кутца принял строгие меры против обмана. Враги Христовы дошли до неслыханной дерзости, поклявшись вымазать в нечистотах патриарха, когда тот будет улечён. Всего в полусотни шагов от развалин храма Гроба Господня один из нечистивцев держал на голове деревянное корыто, доверху наполненное человеческими испражнениями. Другой сарацин, время от времени, зачерпывал глиняной плошкой вонючую жидкость, подносил ее к рту и блаженно жмурился, изображая, как патриарх будет наслаждаться гнусным угощением. Окружавшие его сарацины хохотали и хором выкрикивали в сторону паломников греческое ругательство: «Калаеды! Калаеды!» Веселье прервала кучка плечистых паломников во главе с человеком, облаченным в нищенское одеяние. Даже заплывшие глаза не помешали Харольду узнать Роберта дьявола. Герцог в рубище, сопровождаемый баронами и рыцарями, разметал Сарацин и собственноручно опрокинул корыто на голову их предводителя, так что вонючая жидкость потекла по его тюрбану. Теперь пришел черед веселиться христианам, и они возвращали посрамленным сарацинам их же слова: "Калаеде". Роберт Дьявол молча полюбовался надела своих рук и вернулся в толпу. Харальд услышал за спиной хриплый голос: "Тебя славно поколотили, скиф. Наверно, была знатная попойка". Обернувшись, он увидел обожженное лицо сифанатора, повелителя морского огня. Норман не ожидал, что старый моряк сойдет на берег. Разве ты не остался на царском Дромане? Нет, клянусь тризубцем Посейдона. Меня вызвали с корабля в "Иерусалим". Сам царский племянник потребовал, дабы я явился со всем необходимым снаряжением, говоря, тут понадобится огонек для маловеров. Я всегда готов вразумить дюжину другую нечестивцев, но сейчас меня шатает, как в самую сильную бурю. Ведь я не привык ходить по суше. Старый моряк был трезв, зол и ворчлив. Харальд скосил на него заплывшие глаза и смутно увидел, что под накидкой сифонатора вырисовываются контуры какого-то сосуда, который он бережно прижимал к боку. Вряд ли в сосуде плескалось вино, тогда моряк был бы настроен благодушнее. Харальд шепнул Хальдеру, чтобы тот не упускал сифонатора из вида исландец молча кивнул головой. В это время со стороны патриаршего дворца ударили в медные била, подвешенные на цепях. Подмирные удары началось движение. Толпа богомольцев расступилась, давая дорогу патриарху Никодиму, шествовавшему с посохом в правой руке. Духовенство было облачено в белое одеяние, а на руках диаконов покоились связки из трех восковых свечей по числу зим Господа нашего Иисуса Христа. Едва духовенство окружило гроб Господень, как послышался бой барабанов, звуки рога и ржанья коней. С противоположной стороны святого двора появились всадники. Танканногие арабские скакуны хрипели, изгибая длинные шеи и роняя с морд белую пену на паломников, не успевших вовремя потесниться. По толпе пронеслось: "Эмир, сам эмир пожаловал". Эмир Иерусалима дерзко направил горячего коня прямо к гробу Господню и придержал узду, не раньше, чем конская морда уткнулась в плечо патриарха пошатнувшись от толчка, патриарх Никифор кротко приветствовал всадника, восседавшего в расшитом золотом седле. «Благословляю тебя и мир, все великий для христиан вечер. Эмир надменно отвечал на приветствие патриарха. Да благословит всех правоверных Аллах и приветствует благословением и приветом вечным, длящимся до судного дня. Дошло до меня, что вы, румы, в тот день, который называется у вас субботой света, обманываете народ, уверяя, что огонь спускается с неба. Отвечай так ли это? Премудрый мир кротко ответствовал патриарх Никодим. Если бы все жители Иерусалима были свидетелями сего чуда, только один раз или два раза они тысячу раз удостоверялись в нем на самом деле, то легче было бы нам переносить обвинение в том, что сие совершается посредством обмана. Но ведь бывало и так, что по приказу импера, в лампаду, находящуюся у святого гроба, клали железо вместо фитиля, и все же лампада внезапно по божьей воле загоралась яко воск. Доколе же сомневаться в том, что зримо всему народу. Мне известно, что мои предшественники пытались разоблачить обман. Они закрывали вход и клали печати на двери молельни, под коей погребён пророк Иса. Ходят упорные слухи, будто в стене молельни устроена ниша, скрытая за мраморной доской с ликом Исы. В нише тлеет лампада, которую можно быстро достать, сдвинув доску. Патриарх Никифор сокрушенно покачал головой и обвел руками вокруг себя. Ой, мир! Где же та потаенная ниша, о коей толкуют невежды? Храм разрушен, стен нет, и святыня доступна взору любого прохожего. Зачем сии подозрения, и расспросы? Мы признаем, что под небесами существует только два совершенных образа правления могометанская и христианская у наших народов, не в пример язычникам, имеются мудрые законы, в наших странах процветают науки и искусства. Мы почитаем одних пророков и верим во всемогущего творца всего мира, отвергая языческих демонов, оставим же пагубные ссоры и будем жить по-братски. Ты сладко говоришь, Но сколько ни произноси слово халва, во рту слаще не станет. Вокруг вашей молельни действительно нет стен. Однако ты облачен в просторное одеяние, в складках коего легко спрятать кресало или иное приспособление для извлечения огня. Я хочу собственными глазами убедиться в том, что на твоём теле нет ничего способствующего совершению обмана. Неужели ты прикажешь совлечь одеяние с патриарха Иерусалима и всяя святой земли? Ты не ослышался. Если бы ты вручил себя ведающему сокрытое, я бы довольствовался клятвой на священном Коране. Но клятва неверных ничего не стоит, поэтому сними с себя все одежды. Патриарх Никифор передал посох одному из священнослужителей и начал покорно разоблачаться. Паломники стыдливо опустили глаза, опасаясь протестовать против насилия сарацин. Только Роберт Дьявол ринулся вперед, но был удержан благоразумными баронами. Ярлу Руде, исполнявшему обет молчания, оставалось лишь излить свой гнев выразительными жестами. В отличие от него, предводитель нищих мог говорить, и он воскликнул громко и яростно: Хвала Господу, почти погасившему мои очи, дабы я не видел унижения христиан. Бесполезно роптать, если лжепатриарх поставлен безбожными сарацинами. Горе вам, жители Иорсалима, склонившие вы перед безбожниками. Торер, уведи меня прочь от всего позора и поругания. Между тем, патриарх с помощью слуг Снял себя Митру, сакas и прочие священнические одеяния. Он остался в одной лишь тонкой срочице. Разоблачаться ли до нога, спросил он с невыразимой мукой в голосе. Пратится Адам бродил нагим, до изгнания из рая, так отчего же мне грешному не смирить гордыню? Но одобрит ли Повелитель правоверных подобное рвение? Вспомни, мир Слова премудрого царя Соломона. Многие знания, многие печали. Каждый год тысячи и тысячи паломников стекаются в Иерусалим, дабы узреть чудо схождения божественного огня. Их серебро, злато и медные деньги обогащают казну халифа и позволяют безбедно жить всем его слугам, от простого стражника до тебя, благородный мир. Что если чудо никогда более не повторится? Кому польза от сего? Дозволяю тебе остаться в той одежде, что на твоих плечах, Разрешила мир после некоторого молчания. Патриарх в одной только строчице подошел к мраморной плите, накрывавшей гроб Господень, пал на колени и погрузился в молитву. Толпа паломников громко взывала: "Кюре элейсон, Господи помилуй!" Прошёл час, потом другой. Патриарх, коленопреклоненно молился, а паломники неослабно взывали к Господу. Стенания людей становились все громче и громче, раздирая душу. По щекам паломников катились ручьи слез. Казалось, что каждый вспоминает самое сокровенное и со страхом вопрошает самого себя: "Неужели из-за моих грехов не сойдет святой свет?" Папа пневматик, стоявший рядом с царским племянником Михаилом, воскликнул: "Даю обет положить тысячу земных поклонов, если сойдет огонь". Его обет был подхвачен множеством уст. Из одного конца святого двора до другого угла неслись торжественные обещания паломников: "1000 поклонов и тысячи раз отче наш", две тысячи поклонов", "500 поклонов и серебряная паникадила для церкви". Патриарх простёр руки к востоку, моля о чуде. Рыдающий народ с последней надеждой обратился к востоку. Эмир с усмешкой смотрел на лес рук, поднятых к темному небу. Старый сифанатар, бросив на эмира взгляд, полной ненависти, прохрипел: "Если мне прикажут, я испепелю дерзкого сарацина быстрее, чем молния с неба" Сколько вражеских кораблей я сжег, а уж одного всадника сжечь легче легкого. Вдруг раздался оглушительный грохот медных бил. Все невольно обернулись к патриаршему дворцу, и в это время кто-то выкрикнул срывающимся от волнения глазом. "Огонь, благодатный огонь сошел! Все головы немедленно повернулись к гробу Господню. Из-за спин священнослужителей можно было разглядеть мраморную плиту, охваченную голубым сиянием. Священнослужители черпали пламя голыми руками, ибо благодатный огонь не обжигает и не причиняет вреда. От голубого пламени, переданного в ладонях, зажигали свечи и быстро несли их дальше в толпу. Патриарх Никифор, держа в каждой руке по тридцать три связанных между собой свечи, скорым шагом двинулся от святого гроба к Голгофе. Его немилосердно толкали, потому что каждый паломник хотел зажечь свою свечу от свечей патриарха. В одну минуту весь двор стал похож на звездное небо. Увидев тысячи огоньков, эмир в сердцах воскликнул: "Хитрые ромы отвлекли внимание громким звоном и зажгли огни". Не желая присутствовать при торжестве христианской веры, эмир тронул коня и понёсся вскачь со двора. За ним мчалась свита, не заботясь о паломниках, едва успевавших отскочить прочь. Старый моряк оказался не таким проворным на суше, каким был на палубе корабля. Он пошатнулся и был сбит конем эмира. Никто из сарацин даже не подумал остановиться. Вся свита пронеслась над поверженным назем человеком. Исландец Хальдер бросился на помощь, но вскоре вернулся со словами: "Он уже в объятиях Хель". Нелепая смерть для человека, уцелевшего после полусотни морских сражений, заметил Харальд и тут же спросил, что произошло с сосудом, который был с ним. Ты взял его или сосуд разбит копытами коней? Он уцелел, хоть это удивительно. Исландец передал Харальду стеклянный сосуд с узким горлом, надежно залитым смолой. Варяг быстро спрятал сосуд под кольчугой. Он догадывался, что в сосуде таинственная смесь, рождающая неугасимое пламя. Харальд почтил память старого моряка, невольно оказавшего ему великую услугу. Он был старый ворчлив, но я уважал его как храброго воина, настоящего викинга южных морей. Надеюсь, он попадет в греческую Вальхаллу, если таковая существует. Смерть моряка осталась совершенно незамеченной в невообразимом ликовании, охватившем паломников. Все словно обезумели. Роберт Дьявол стоя на коленях, умывал лицо огнем, который принесли его рыцари. Каждый пытался, как это требовал обычай, трижды зажечь и погасить огонь, громко славя Святую Троицу. Сотни людей, взявшись за руки, образовали живой проход, по которому, потрясая снопами горящих свечей, мчались скороходы, спешившие передать благодатный свет жителям Иерусалима. Улочки святого града были полны людей. Они подбегали к скороходам и зажигали от свечей дорогие светильники и простые глиняные плошки. И христианская, и израцинская часть города были одинаково залиты светом. Все люди без различия веры радовались чуду. Они опускали руки в пламя и кричали на множестве языков: "Святой огонь не обжигает, святой огонь не жжёт". Харальд сын Сигурда радовался вместе со всеми. Наконец сбылась его давняя мечта завладеть греческим огнем. Он узнал состав зажигательной смеси, а теперь в его руки попала уже приготовленная жидкость. Бережно придерживая стеклянный сосуд, спрятанный под кольчугой, он грезил о том, как его огонь будет жечь без всякой пощады. Глава "Вести из Гардов". Примерно через месяц после праздника Пасхи, когда Харольд полностью залечил свои раны, предводитель нищих поведал Харольду, что в Иорсалир прибыли паломники из Гардов. Харольда уже не удивила подобная осведомленность, так как нищее братья примечало все происходящее в святом граде. Никто не мог спрятаться от их взгляда. Особенно зорко следили за вновь прибывшими слепцы, побиравшиеся на улицах, а глухие сразу приносили последние слухи, ходившие по городу. "Конунг, я хочу их увидеть и узнать что-нибудь о Ерецлеве мудром и его семье", сказал Харальд предводителю нищих, занимавшему свое обычное место в глубокой нише. "Подожди, пока они сойдут с Голгофы". Примерно через час их приведут сюда. Как и было обещано, вскоре доверенный безногий привел за собой двух паломников. Одним из паломников был Свей Асмунд Костолом, давний товарищ Харольда. "Костолом", воскликнул Норман. "Ты же отправился ко двору Конунга Мстислава Удалого. Неужели Конунг отказался принять тебя и твоих молодцов?" Плохие вести, Харальд. Точнее сказать, есть дурная весть и есть добрая. С какой начать? «Начинай с дурной, распорядился Норман. «Мастислав Удалой отправился в Вальхаллу. «Мастислав Удалой умер, вскричал Харальд. К нашему горю, хотя поначалу ничто не предвещало беды. Стольконунг принял нас с подобающей честью. Мы очень обрадовались, ибо всем ведомо, что Мстислав Удалой любит свою дружину и не щадит для нее ни яств, ни питья. Однако боги были против нас. Не успели мы обосноваться при дворе столь конунга, как он умер. Норман принялся расспрашивать свея о причине смерти Конунга. Он погиб в большом сражении или мелкой стычке. Однако Асмунд смутил его рассказом о том, что князь умер на охоте. Даже не на самой охоте, ибо почетно умереть от когтистой лапы медведя или от клыков вепря. Нет, по словам Свея, Мстислав взапрел во время погони за лосем, потом скакал под мокрым снегом, Его продуло холодным ветром, и он захворал. Ты же знаешь, таких богатырей, они никогда не болеют, но если уж захворают, то жди беды. Простудился на охоте, плохо верится. Ты уверен, что конунга не отравили, выпытывал Харальд. Мы не заметили на теле столь конунга никаких признаков яда. Его обмыли и положили в Черниговской церкви, которую он сам и заложил но не успел достроить только стены вывели в высоту сколько может достать всадник сидя на коне там его и отпели под открытым небом столь конунг был величественен в гробу где и прекрасен ликом Ручают, что он скончался от болезни харольд вспомнил напутственные слова Ярослава мудрого днесь в славе и в чести а утром в гробу Да, это так. Лепше нас суть измерли. Александр Великий тот умер, хотя почитался полубогом, и тоже не в сражении, а от болезни. Правда из дальнейшей беседы выяснилось, что подозрения насчет отравления возникли не только у Нормана. Асмунд признал, что многие кивали в сторону храмца, которому была выгодна смерть брата. Ерицлейв завладел его княжеством, и отныне он самовладец в гардах. Его брат Судислав, что сидел в Пскове, брошен в темницу. Сейчас у словен, кривичей, полян и иных населяющих гарды племен нет другого повелителя, кроме храмца. Весть о том, что Ярослав мудрый стал единовластным правителем, произвела на Харальда двоякое впечатление. С одной стороны, его будущий тесть превратился в одного из самых могущественных государей на белом свете. С другой стороны, есть ли уверенность в том, что он станет его тестем? Если и раньше к Златовласы Элиси всватались сыновья не самых последних конунгов, то теперь очередь жаждущих породниться с Ярославом мудрым удвоится или утроится отдадут ли предпочтение бедному изгнаннику из Норвегии Ты сказал ко столом, что кроме дурной имеешь добрую весть. Да, в хромец разгромил печенегов. В кратких словах Асмунд поведал о замечательной победе Ярослава Мудрого над печенегами. Князь был в Новгороде, когда кочевники двинулись к Киеву. Ярослав собрал воинов многих варягов и славен и двинулся к Днепру. Асмунт и Свеи тоже предложили свои услуги и были приняты в дружину. Княжеское войско вошло в Киев, печенеги не посмели его остановить. Присоединив киевлян, Ярослав исполчил свою дружину и вышел из града. Хромец поставил нас в середину объяснял Асмунд. По правую руку он разместил жителей Кенугарда, а по левую жителей Хольмгарда. Печенегов было несть числа. Началась жестокая сеча. Мы щедро напоили землю вражеской кровью, нашей кровью тоже, ибо половина моих людей склонила голову в траву. Едва управились с печенегами к вечеру. Кочевники не выдержали и побежали, не разбирая дороги. Иные утонули в реке, иные бегают до сего дня. Больше они не сунутся во владение храмца. Слушая рассказ о победе над печенегами, Харальд кусал губы от зависти. Зря он отправился в землю греков. Что поведают о нем скальды, кроме мелких стычек с сарацинами на море и на суше? Ему нечем похвалиться. Надо было остаться при князе и ходить с ним в походы. Ну что толку жалеть? Занятой беседой со Свеем, Харальд совсем позабыл о втором паломнике. Он был белокур, коренаст, и весь облик его выдавал знатного воина. Он обратился к норманну со старинным приветствием: "Хайлуксал, оставайся цел". "Назови себя", сказал незнакомцу Харальд. "Перед тобой Ингвар, племянник супруги столь конунга Герицлеева. Ты же, как легко убедиться, Харальд, сын Сигурда, брата Олова Святого, тебя легко признать по высокому росту. Моя тетка Ингигерт много рассказывала о тебе. Я тоже слышал о тебе", кивнул Норман. "Однако нам не довелось встретиться в Хольмгарде". Мне сказали, что ты в отъезде. Происхождение Ингвара, известного как Ингвар Землепроходец, было следующим. Жил в великой холодной Швеции человек по имени Аки. Он был хёфдингом, богатым и имевшим обширные поместья, но не слишком знатным. Аки имел дерзость посвататься к дочери конунга Свеев Эрика Победоносного. Конунгу показалось унизительным породниться с незнатным человеком. Он грубо отказал и выдал дочь замуж за князя из Гардов. Наверное, дочь Конунга не была особенно счастлива, ибо сердце ее склонялось к Аке во всех отношениях достойному и храброму воину. Но она была вынуждена повиноваться и уехала с мужем в его княжество. Однако Аки не оставил своего намерения. Отправился в гарды, напал на князя, убил его и силой увез его жену. Она не очень-то и сопротивлялась, если не сказать прямо, что помогла отправить на тот свет нелюбимого мужа. В поместье Аки устроил свадьбу, на которую были приглашены соседи, восемь хёвдингов. Все они попали в немилость к конунгу, хотя гнева он не показывал, так как не хотел смуты в собственной стране. Прошло назначенное время, и дочь Конунга родила Хёвдингу сына, которого назвали Эймундом. После рождения сына Аки предложил Эрику Конунгу помириться и больше не вспоминать его дерзкий поступок. Конунг принял повинную и простил ослушников. К тому же Конунг Свеев сам собирался жениться на дочери ярла Хакана из Норига. В знак примирения Конунг пригласил своевольного вольного зятя на свадебный пир. В назначенный день в Упсле собрались лучшие люди страны. Аки был очень осмотрителен и повсюду ходил только в сопровождении своих людей, носивших под платьем секиры. Но чем дольше шли многодневные пиры, тем больше он успокаивался. Наступила последняя ночь Вейтслы. Все пировали с большим воодушевлением, осушая рог за рогом, как вдруг под утро явился Эрик Конунг со своей дружиной и убил восемь хёвдингов и своего зятя. Они все были хмельны и не могли толком себя защитить. К тому же, перед пиром у них отобрали оружие. На этом веселая свадьба закончилась. После чего оставшиеся в живых гости разъехались из Упсылы по своим домам, чтобы вдоволь посудачить о происшествии. Конунг забрал всю землю и имущество, принадлежавшее убитым хёвдингам. Непокорную дочь и внука он поселил в своем доме и обращался с ними ласково. Конунг Свеев вообще был добродушным человеком, когда не гневался и не приказывал казнить ослушников. После смерти Эрика Конунга державу взял его сын Олов Скотт Конунг. Он сохранил для своего племянника Эймунда тот же почет, которым тот пользовался ранее. Эймунд воспитывался вместе с дочерью Олова Скотт Конунга, которую звали Ингегерт. Они очень любили друг друга, но только как близкие родственники, ничего более. Ингегерт всегда заступалась за Эймунда, а тот был готов отдать за нее жизнь. Когда Ингегерт взял в жены князь Ярослав Мудрый, она пригласила в гарде своего родича и друга Эймунда. Он с радостью принял приглашение и верно служил Ярославу Конунгу, как и многие выходцы из северных стран. Среди них был также Эймунд сын Хринга. Их не следует путать, хотя они имели схожие имена и совершили одинаково доблестные дела. Повелитель гардов был доволен Эймундом сыном Аки и щедро вознаградил его. С годами дали о себе знать многочисленные раны, полученные в походах, и доблестный Эймунд присмирел. Он жил тихо в своем Новгородском доме, изредка вспоминая о былых подвигах. Подле ослабевшего викинга набирался сил его сын Ингвар. Когда он возмужал, отец отправил его в Швецию разузнать об отобранном у них имуществе. Ингвард задумал появиться на родине в блеске славы и величия. Он взял лучший отцовский шлем, из украшенный драгоценными каменьями. С ним в Швецию отбыли 15 человек. Их кони были одеты в броню, как они сами, а щиты и оружие отделано серебром. Ингвар привез Конунгу Свеев богатые подарки из гардов в том числе сокола, перья которого отливали золотом. Слава о нем разнеслась по всей стране. Ингвар был стати населен, умен и красноречив, мягок и щедр со своими друзьями, но суров со своими недругами, учтив и изящен в обращении, так что знающие люди сравнивали его с Оловом, сыном Трюгви который был и будет самым знаменитым человеком в северных странах по мудрости и силе, как среди богов, так и среди людей. Однако почет почётам, но отобранные имение никто возвращать не собирался. И когда закончилось серебро, взятое с собой на расходы, Ингвар осознал, что нигде, кроме Новгорода, его особенно не ждут. Ингвар вернулся в Гарды уже после того, как сам Харальд отправился в землю греков. В Гардах сейчас спокойно, объяснял Ингвар. Никто не смеет бросить вызов Иерицлею мудрому. Мне скучно сидеть на одном месте. Слава богу, супруга Конунга Ингегерт замолвила доброе словечко за своего родича. Иерицлейф рассудил, что если мне не сидиться на месте, Тот лучше всего отправить меня в паломничество в Миклогард и Иорсалир. Он подарил мне мошну золотников и заодно попросил разыскать тебя, Харальд. Я прихватил с собой Асмунда и его людей, ибо им хорошо знаком путь в страну греков. В Миклогарде мне сказали, что ты гоняешься за морскими разбойниками. Признаться, я удивлен, что встретил тебя в святом граде. Что велел передать Столконнг? Нетерпеливо спросил Харальд. Ингвар взял его под руку, отвел в сторонку и вполголоса сказал: "Ерицлейф велел сказать, что ваш уговор остается в силе, только следует набраться терпения. После того, как Стольконунг окончательно укрепится в Кенугарде, он соберет несметное войско и отправится к Миклагарду". "Когда это произойдет? — торопил его Харальд. Ерицелеев не назвал точного срока. Харальд понял, что в этом году и даже в следующем войска Ярослава Мудрого вряд ли придут к Царьграду. Он чувствовал разочарование. Он честно выполнил свою часть уговора, разузнав тайну греческого огня, а вот Ярослав Конунг не торопится. Правда, князь всегда был осторожным и привык выжидать чтобы действовать наверняка. Если вдуматься, то все не так дурно. По сути, ему дают возможность попытать счастье и раздобыть сокровища достойные дочери повелителя гардов. В тот же день варяги устроили веселый симпозий для паломников. Особенную радость попойка вызвала у Асмонда костолома который признался Норману, что ему надоело ходить по святым местам. Я крещен три раза, да и в четвертый раз не прочь креститься, если мне подарят красивую одежду. Однако скажу, что Йорсалир гораздо скучнее Миклагарда. Тебе не угодить к столом, усмехнулся Харальд. Надеюсь, Ингвар думает иначе. Йорсалир надо видеть каждому, кто верует в белого Христа. Вступил в разговор Ингвар. Правда, я удивлен, что город столь невелик. Я увидел много чудес и буду рассказывать о них всю зиму. А на следующий год опять отправлюсь в путешествие. Меня с детства манят дальние страны. Я хочу узнать, откуда текут великие реки и что там за синими горами. Моя заветная мечта побывать в стране великанов. Мы можем пересечь пустыню за асфальтовым морем, предложил Харрольд. Там довольно жарко, зато есть где размяться. Устроим охоту на ланей и бедуинов. Предложение Харрольда было встречено со всеобщим одобрением. "Веди нас, Харрольд сын Сигурда. Ведь у нас сердца воинолюбивых мужей, а не меринов", кричали хмельные варяги. Однако недаром говорят, что не все к дождю, что носится в воздухе, и особенно в святой земле, отличающейся засушливостью. Вскоре пришедшие в Иорсалим греческие паломники принесли весть о вторжении печенегов в пределы ромейской державы. Печенеги, изгнанные Ярославом мудрым от пределов Киевской земли, отправились на поиски другой жертвы. Дикие орды кочевников, презрев заключенные с ними договоры о дружбе и любви, коварно перешли границы и разорили множество греческих городов и сел. Храмы были сожжены дотла, церковная утварь стала добычей безбожников, невинные девы и добропорядочные жены подверглись насилию и поруганию а их мужей угнали на продажу как скот. Греческие паломники рассказывали, что кочевники вторглись в Македонию и дошли до самой Фракии. Против варваров направили войска во главе с лучшими стратигами. Однако, Господу Богу, в его неизреченной мудрости, было угодно, чтобы восторжествовали благопротивные печенеги. Греческие войска потерпели поражение, стратеги попали в плен. Папа пневматик Козьма Ценцулук хорошо знал военачальников, оказавшихся в руках варваров. Обливаясь горькими слезами, царский духовник прочитал: Иоанн Дермакаит, Вардапец, Лев Халкатув, Константин Птерот, Михаил Страватрихар лучшие из лучших, самые доблестные, цвет ромеев. все они унижены, на всех наложены тяжкие путы, удастся ли их выкупить из плена? Всё ли делается для спасения христианских душ? Нам придется покинуть святую землю, хотя мои и очень не узрели пятой части её чудес. Я так мечтал побывать в Кане Галилейской, где Спаситель превратил воду в вино. Хотелось мне грешному совершить паломничество на гору Фавор, но сейчас мое место подле августейшего Василевса, ибо всей тяжкий час он нуждается в разумном совете и помощи. Царский племянник Михаил, слушавший стенание Казьмы, час же изрек. "Авва, моё место тоже близ царственного дяди. Полагаю, он, зная о моих воинских подвигах на Кипре, даст мне войско, дабы я примерно наказал починаков, пожирающих в вшей. Как невелико было горе Цанцелука, он не удержался от печальной усмешки, услышав бахвальство конопатчика. Наказать починаков, о боже, еще не родился стратег, коему удалось бы поразить неуловимых кочевников. Харальд суровому, который присутствовал при этой беседе, потребовалось немало усилий, чтобы не воскликнуть: как не родился такой ратоводитель?» Герицлейф мудрый на голову разгромил печенегов под Кенугардом. Но ни один грек не захотел бы признать, что архонт далекой варварской страны оказался удачливее их заносчивых стратегов. Норман благоразумно промолчал, дав возможность царскому духовнику продолжить поучение. Мудрому препозиту Иоанну говорил Козьма Цинцелук: "Следует позаботиться о безопасности ромейской державы. Не воспользуются ли нашей бедой россы? Искусство ромеев состоит в том, чтобы иметь на своей стороне степных кочевников, тем самым защищая державу от вторжения росов с севера если починаки нарушили мир с ромеями, значит они имели на то веские причины уж не поскупился ли кормитель сирот на ежегодные подарки вождям кочевников так рассуждал царский духовник не подозревая что печенеги просто бежали в страну греков от победоносных войск Ярослава Мудрого. Между тем, Казьма Цэнцелук заключил: "Если кормитель сирот поскупился на подарки, то сия непростительная ошибка может привести к падению препозита и даже сказаться на судьбе самого наследвца. Тем более мне необходимо быть в священном дворце", встрепенулся Михаил. "Вдруг произойдут перемены". Дяджа, как кажется, не слишком держится за царский венец. Между тем, подле трона есть и более достойные. Я сегодня же отправлю письмо препозиту. Будем ждать его распоряжения. Заключил папа пневматик. Глава, покидая святую землю. Весна уступила место лету принесшему с собой невыносимый зной. Ответа из Константинополя долго не было. Конопатчик не находил себе места и срывал злость на строителях. Он постоянно отрывал от работы архитектора Исидора, утомив его повелениями возвести храм в самое ближайшее время. Архитектор тщетно пытался разъяснить нелепость этого требования. Нам необходимо хорошенько подготовиться. Сейчас каменщики выкладывают печи для обжига белого известняка, но это только начало. Гашение извести непостячное дело. Еще древние говорили: чем старее известь, тем лучше. Нельзя использовать известь, гашённую меньше, чем за три месяца до начала строительства. Дрёхмесячная да известь пригодна лишь для грубой кладки. Для штукатурных работ требуется извести нового качества. Плиний старший упоминает в своей Естественной истории о том, что древние законы о сооружениях запрещали применять для штукатурки известь, гашённую менее чем за три года до начала строительства. «Три года. Ты глумишься надо мной, старик. Зато приготовленная таким способом штукатурка позволяет сделать стены столь гладкими, что в них можно смотреться словно в зеркало. Смотри сам в свою проклятую штукатурку. Клянусь, ты не увидишь своей седой бороды, по елику я прикажу выдрать ее по волоску. Храм должен быть закончен еще до моего возвращения в Константинополь, иначе с какой вестью я явлюсь к царскому двору? Тяжко вздохнув, Исидор решил прибегнуть к примеру из ремесла хорошо знакомого конопатчику. Твой отец смолил корабли. Разве он не конопатил щели с великим тщанием. Уверен, что как бы ни торопили его заказчики, ни один корабль не был спущен на воду, пока он не давал своего позволения. Лучше бы Исидор никогда не упоминал а ремесленника-конопатчика. Царский племянник пошел красными пятнами. Срываясь на виск, он завопил: "Прочь с моих глаз, убирайся из святого града, Пошел вон! Обойдемся без тебя, ленивая скотина". Обескураженный Сидор вынужден был бросить любимое дело и уехать из Иерусалима. Обиднее всего, что в тот злополучный день, когда он опрометчиво заговорил о ремесле конопатчика, из Константинополя пришел долгожданный ответ. Кормитель сирот распорядился оставить в Иерусалиме строителей для производства предварительных работ по восстановлению храма Гроба Господня. Михаилу Калафату и Козьмеценцу Луку предписывалось как можно скорее вернуться в Византий. Начались поспешные сборы. Харальд едва успел попрощаться с предводителем нищих. "Не забывай, что ты дал клятву склонить Иерихолея Мудрого к походу на Святой град", напомнил старик. "Я постараюсь сделать все, что в моих силах", заверил норманн. Не исключено, что войско столь конннгардов скоро объявится под стенами Царьграда. Во всяком случае, греки, получив удар от печенегов, опасаются появления росов. Если ерецелей возьмет Миклогард, ему не составит большого труда овладеть Иорсалимом, предрек старик. Предводитель нищих благословил нормана А тот предупредил Торира собаку: "Береги Конунга, Торир. Если до меня дойдут вести, что ты изменил олову сыну Трюгви, я вернусь, и тогда ничто тебя не спасет, даже если ты примешь сарацинскую веру и укроешься за стенами их Мекки, во глубине пустыни. Я останусь в Йор-Салире. Мне здесь по душе. Если встретишь кого-нибудь с острова Бяркей, скажи: что торер собака обрел мир и покой в святом граде. На пути к побережью варяги бдительно охраняли греков, представлявших собой завидную добычу для разбойников. Грозный вид северных людей предупредил нападение, и путь через горные теснины закончился благополучно. Хотя были минуты, когда от жары и усталости хотелось пасть на камни и умереть под палящим солнцем. По прибытии в Яффу варягов порадовал знакомый силуэт оленя моря, который покачивался на волнах за скалами. Кормчий выполнил свое обещание и вовремя привел корабль в условленное место. На палубе оленя их встретил Ксенофонт. Он был удручен вестью о срочном отплытии в Константинополь, так как рассчитывал побывать в Египте, но никто не знает, как обернется дело, а оно вскоре обернулось таким образом, что ксенофонту представился случай исполнить свою мечту. Папа пневматик призвал Харрольда и объяснил ему что царский племянник Михаил Клафат не желает видеть варваров при дворе. Наверное, он боится разговоров о его великой победе на Кипре, с усмешкой предположил Норман. А Сём умолчу. Я пытался уговорить его, указывая, что корабль с варангами будет не лишним в случае нападения пиратов. Но он заупрямился и пригрозил пожаловаться препозиту Иоанну кормителю сирот. Насильно мил не будешь, так говорят славяне из моей дружины. Если наша служба не нужна, мы отправимся в Сирию или вернемся в Гарды, откуда приплыли в вашу страну. Послушай, сын мой, царский духовник доверительно наклонился к норманну. Не ведаю, чем ты прогневал Иоанна, кормителя сирот, однако я точно знаю, каким способом ты можешь вернуть его расположение. Несколько лет назад флот морской фемы Авидос ворвался в гавань Александрии и предал огню множество сарацинских кораблей. Я много слышал об этом подвиге. Жаль, что нападение случилось до моего приезда в Константинополь. Милостью Господа мы наказали неверных. Однако до препозита Иоанна дошли слухи, что огоряне полны решимости не допустить подобного нападения на Александрию в будущем. Они хотят обезопасить гавань и для этого поставить зажигательные зеркала на маяке Фарос. Зажигательные зеркала мне неведомо такое оружие. Никто точно не ведает про зеркала. Перед отплытием в святую землю мудрейший препозит Иоанн поручил мне, в числе прочего, выяснить, что из себя представляют сии зеркала и насколько они опасны для наших кораблей. Мне удалось кое-что установить. Называют имя некоего Альхазена, якобы причастного к всему делу я уже думал о том, чтобы послать надежного человека в Александрию под видом купца Займись этим делом сын мой тебя снабдят тайными посланиями к нашим друзьям живущим в Александрии под Питой Агарян они помогут тебе ежели ты выяснишь, что задумали неверные или помешаешь их замыслам Препозит Иоанн сменит гнев на милость будь под моим началом дюжина дроменов я захватил бы гавань. о нет сын мой не забывай, что у нас перемирие с огорянами следует действовать тайным образом нагрузи свой старый дроман подходящим товаром и плыви в Александрию под видом купца из народа росов. продавать и покупать А сам примечай, что происходит на маяке. Харальд тщательно обдумал услышанное от папы пневматика. Возможно, зажигательные зеркала окажутся не менее действенным оружием, чем ладейный огонь. Тогда их можно будет использовать против греков. Поразмыслив, он решил, что единственный человек, который может поведать ему о сарацинских премудростях, это юный Ксенофонт, всезнайка и кибернетик, как ругал его бывший кузнец Гостятта. Норман застал Ксенофонта погруженным в вычисления. Но стоило юному греку услышать о зажигательных зеркалах, Как он сразу же оторвался от своего занятия и воскликнул с величайшим волнением: "Неужели сирацины замыслили повторить изобретение Архимеда?" Харальд спросил, кто это такой, и Ксенафонт произнёс восторженную речь о великом мудреце, жившем в древние времена. Он был уроженцем Сиракуз, которые осадили римляне. Архимед расставил на стенах медные щиты таким образом, что отразившиеся от их отполированной поверхности солнечные лучи сожгли ромейские корабли. С большим вниманием выслушав сагу об Архимеде, Норман все же уточнил: "Быть может, я плохо расслышал, но папа пневматик назвал другое имя" не Архимеда, а, кажется, Альхазен или что-то похожее. О, милосердный Господь, Архимед давным-давно ушел в мир иной, однако Альхазен жив и здоров. Он величайший из сарацинских мудрецов. Никто лучше него не разбирается в науке оптики, зеркалах и лучах. Возьми меня с собой, я всегда мечтал увидеть Альхазена. Синафон тумаляюще протянул руки к Норману. «Ты опередил мои намерения, ибо я хотел позвать тебя с собой. Однако знай, что мы собираемся выдать себя за купцов, помышляющих только об рыше. Все что угодно, лишь бы поговорить с мудрецом и впитать хотя бы малую частицу его познаний. На следующий день Царский Дроман, сопровождаемый двумя огненосными хиландиями и грузовыми судами, отплыл в Константинополь. Олень моря остался стоять на якоре недалеко от берега. Рядом с ним покачивалась морская ладья, на которой приплыл Ингвар. Он немного задержался в Святом Граде, но через несколько дней появился в Яффо. Разумеется, варяги поспешили устроить пир на Оленином моря. Среди гостей был архитектор Есидор. Он сидел у мачты, поодаль от шумных варягов. "Ты в печали?" спросил зодчего Харальд. "Мне нельзя возвращаться в Византий", грустно отвечал Есидор. "Без всякой причины я вызвал гнев царского племянника, а он человек мстительный". Во всяком случае, мне лучше переждать вдали от столицы. Хороший мастер не пропадет. Разве на свете нет других государей, кроме греческих царей? Ингвар рассказывает, что Конунг Ерецлейф мудрый часто расспрашивает о великой церкви Миклагарда. Купцы, торгующие с Миклагардом, много рассказали Конунгу о великой церкви, подтвердил Ингвар. Костолома он тоже расспрашивал, только добром это не кончилось. Асмунд Костолом услышал последние слова и сказал с обидой: "После битвы с печенегами, когда мы пировали, Ерицлейв подозвал меня и начал расспрашивать о самой большой церкви в Миклагарде. Я всего лишь заверил Конунга, что великая церковь может вместить целое войско вместе с лошадьми и повозками". И там много золотых вещей, которые ждут, чтобы их взяли доблестные мужи. После моих слов хромец огрел меня посохом по голове и велел не пускать ему на глаза. Поэтому мне пришлось плыть с Ингваром в святую землю. Ингвар рассмеялся и пояснил причину гнева Ярослава Мудрого. Столь конунг дал обед построить церковь Софии в Кенугарде в благодарность за победу над печенегами, дарованную ему небесной милостью. Он даже выбрал место для церкви, поле, на котором произошло сражение. Оно было усеяно телами язычников, чем веселило сердца истинных христиан. Иерец хочет построить на поле сражения большой каменный храм, а для этого надобны заморские изотчи. Я переведу тебе их речи, Сидор обратился к архитектору Харед. В Гардах, в Киеве, который скоро станет стольным градом, ждут опытных греческих мастеров. Ты всегда мечтал превзойти своего предка, построившего Святую Софию. Так возведи Святую Софию в Гардах. И Сидор вяло улыбался, решив, что норман шутит, но Харед был настойчив. Он подмигнул исландцу Хальдеру, и тот молча налил архитектору неразбавленного вина. После двух опражненных чаш мысль о поездке в далекую варварскую страну уже не казалась архитектору нелепой. После четырех чаш он принялся расспрашивать, песчаная или глинистая почва в Киеве и понадобится ли отводить воды от фундамента. Ещё раз хлебнув вина, он начертил на земле примерный план храма и поклялся, что во всём превзойдёт своего предка. Недаром я так долго беседовал с тобой о строительном искусстве, икнул архитектор. По крайней мере, ты, в отличие от туповок нападчика, понимаешь, что строить надобно на века. 20 поколений сменится, А церковь, которую я возведу за пределами Айкумены, будет услаждать взоры людей. С этими словами Исидор повалился на земь и громко захрапел. Констатирую первый результат нашего симпозия, подытожил Харальд по-гречески и добавил на северном языке, обращаясь к свеям: Асмунд, вот удобный случай вернуть милость Ерецлеева мудрого привези ему греческого зодчего, ведь перед тобой храпит лучший из мастеров греческой земли. Скажи князю, что он прямой потомок строителя великой церкви, за такую услугу Конунг щедро наградит тебя и возьмет в свою дружину. Только немедли вези его в гарды, пока он не проспался и не передумал. Мы будем поить его каждый день, Проснется только в Кенугарде, заверил Асмунд. Асмунд ко столом сдержал слово. Утром он попросил исландцев Ульва и Хальдера раздобыть на берегу вина, так как все запасы на борту оленя моря были полностью истреблены. Впрочем, исландцев не пришлось долго упрашивать. Они обернулись быстро, потому что в Яффо, куда приплывали моряки со всего света, во всякое время шла бойкая торговля вином из под полы. Когда исландцы вернулись, Харальд увидел с ними в лодке человека в богатом халате. Его лицо по самые глаза прикрывал клетчатый платок. Склонившись с борта корабля, норманн спросил: "Кого вы привезли?" "Мы сами не ведаем", ответил Ульф. Сарацину умолял нас непонятными словами и более понятными жестами отвезти его на корабль. Почему-то непременно на наш хотя много других судов стоит на якоре поодаль от берега мы прихватили его по елику он роскошно одет и у него с собой большой сундук наверняка он набит добром чего ему пропадать я имею в виду добро выкинем сразу в море а добычу поделим мы так с хальдером рассудили сарацин не в себе сидит и что-то горячил а почет по своему не понимая нашего северного языка и не подозревая своей судьбы. Сарацин, чьим имуществом уже распорядился рассудительный исландец, вскочился с камьи и открыл лик. Харальд тотчас же узнал Кадия Алькуца. Правда, сейчас его вид выражал не достоинство и величие, а испуг и тревогу. Он простёр руки к Норману и взмолился, обнаруживая недурное знание греческого языка. Благородный Рум, вспомни, я спас тебя от смерти. Сейчас моя жизнь висит на волоске. Помоги мне. Помню о тебе, справедливый судья. кивнул Харильд, чем отблагодарить тебя за услугу? Я услышал на берегу, что один высокий франк сурового вида собирается отплыть в Сирию. По описанию я понял, что речь идет о человеке, коего я оправдал и возблагодарил Аллаха за такую удачу. Возьми меня с собой. Весьма удивленный Харрольд пожал плечами. Хорошо, с моей стороны было бы несправедливо отказать тебе в удовлетворении столь ничтожной просьбы. Норман протянул руку, Кадзи цепко ухватился за нее и был втянут на палубу. За ним подняли резной сундук. Тяжесть коева привела Ульва в возбужденное состояние. Харальд спросил нежданного гостя о том, что заставило его искать спасение на корабле. О превратности судьбы, всемы в руках Аллаха, милостивого и милосердного. Меня преследуют по навету мстительного Батынита. Полурослик донес на тебя. Вот в чем дело, воскликнул Норман. Ты угадал, франк. Будь проклят тот час, когда я соблазнился злосчастным ожерельем и разгневал исмаилитского проповедника. Хорошо еще, что мой дядя из благородного рода Нуманов предупредил, что мне грозит смещение с должности и заключение в темницу. Желчь разливается по всем сосудам моего тела, когда я представляю, как ликуют мои многочисленные завистники. Глупцы, свиньи, дьявольские обезьяны, засевшие в шариатском суде. Но что делать? В спешке я прихватил самое необходимое и бежал. За мной наверняка снарядили погоню. Вдруг кади Касим ибн Асиз замолчал, его лицо побелело. Он с ужасом взирал на пышно убранную лодку, которая подплывала к кораблю варягов. На корме лодки восседал шейх в чешуйчатом панцире, перед ним сидела дюжина воинов, вооруженных копьями. О, как черно моё счастье, возопил кадий, в отчаянии выдирая волосы из бороды. Меня выследили, я не перенесу позора. С этими словами Сарацин бросился в море, в тщетной надежде добраться до берега и найти там спасение. Господин Челмы был никудышным пловцом. Его роскошный халат тотчас же намок, сковав судорожные движения судьи. Волны накрыли его с головой, он захлебнулся соленой водой и камнем пошел ко дну, прежде чем кто-либо из варягов успел ему помочь. Впрочем, никто особенно и не торопился. Глядя на развязавшуюся шелковую ленту, плескавшуюся в волнах, все, что осталось от господина Челмы, Ульф радостно потер руки. Сундук наш. Лодка подплыла к кораблю. Шейх разразился гневной речью, которую сидевший рядом с ним толмач перевел на греческий. Господин меча повелевает ромам плыть в свою страну. Вы опьяняете себя, после чего ваши безумные крики доносятся до берега. Тем самым вы вводите во искушение правоверных. Убирайтесь сегодня же до полудня. И те, кто на греческом корабле, и те шайтаны, что приплыли на долблёной лодке с надстроенными бортами, Мой господин клянется Аллахом, что сожжёт ваши корабли, если вы ослушаетесь его повеления. Срадсын разошелся с утра, зевнул Харальд, и выходит судья напрасно беспокоился. Стражу послали вовсе не за ним. Вот умора, подхватил Ульф. Он зря утоп. Ульву и всем остальным. Не терпелось узнать, что хранится в сундуке, принадлежавшем утопленнику. Харрольд подумал, что корыстный судья должен был скопить немало золота. Если так, то вот оно богатство, с коим не стыдно вернуться в гарды. Ризной сундук вскрыли. Под крышкой лежали расшитые шелковые одежды, красивые ткани, нарды с полосками из золотой и слоновой кости. Серебряные блюда и три фарфоровых сосуда, наполненных толченым мускусом, камфорой и амброй. Все это стоило немалых денег, но никак не тянуло на сказочное сокровище, которые позволили бы просить в жёны золотоволосую Эллисиев. Норман разочарованно вздохнул. Видать Кади Йорсалира был бесприененником или же, что вернее всего, захватил в дорогу лишь самое необходимое, оставив доверенным лицам основное имущество. Тут еще кое-что припрятано, подал голос Ульф. Исландец пошарил в сундуке и достал с дна хорошо знакомое Харальду ожерелье. Снятое с идола Юмлы на краю света, А до этого ставшее причиной множества убийств и разбойных дел, оно сияло в руках Ульва, суля бесконечные беды. Харальд взял заколдованное украшение и размахнулся, чтобы закинуть его далеко в море. Его руку перехватил Ингвар. После пира он заночевал на палубе оленя, проснулся от шума и зачарованно уставился на сияющее ожерелье. Харальд, воистину ты жесток к золоту. Если готов подарить морскому змею подобную драгоценность, клянусь, в ожерелье не меньше 20 марок золотом. пять», — поправил Норман. Но будь в нем даже две сотни марок. Я намереваюсь расстаться с этой вещью. Оно заколдовано и приносит несчастье. Жаль, я собирался попросить уступить мне это красивое ажерелье. Раз уж ты собрался его выбросить, с моей стороны было бы бесчестным предлагать тебе такой дар. Ожерелье проклято, за ним кровавый след, и оно всегда возвращается к владельцу. Просто так с ним не расстанешься. Даже если утопить его в море, колдовскую вещь найдут рыбы, которые попадут на стол владельцу, как уже случалось с древними конунгами. Я хотел перелить ожерелье на золото, но сейчас даже не хочу думать об этом. После твоего рассказа мое желание носить на шее эту вещь растаяло как утренний туман. Поделюсь с тобой верным способом избавиться от заклятия. Поймай сарацина и засунь ему в глотку сию колдовскую вещь, дабы он подавился. Нечистая сила к нечистой силе. Пусть чары языческого идола перейдут на неверных. Благодарю за дельный совет. Я даже знаю, кому это ожерелье придется по вкусу. Надеюсь, идол Юмлы оценит сию шутку и перестанет меня преследовать. Повеселевший Харальд подошел к дружинникам, которые уже приступили к дележу добычи, оставшейся после утонувшего Кади на сосуды с мускусом и камфорой никто из варягов не позарился, и с общего согласия их решили подарить падким на благовоние бабам в обмен на ласки. Потом пометили ценные вещи и метнули жребий. Гостяте выпали нарды, хальдеру – серебряное блюдо. Ульву достались два куска фафудьи работы христианских мастеров. Об этом можно было судить потому, что на золототканые красовались звери и птицы. На одном куске скалили острые зубы два пятнистых леопарда, стоявшие пасть к пасти. На другом была выткана пара черных птиц, сидевших на суку, клюв к клюву. Исландцы сразу же решили, что это вороны Одина, коих кличут Хугин и Мунин то есть мыслящий и помнящий. Я опущу кошек на плащ, а вороны станут нашим стягом, решил Ульф. Он забрался на мачту и крепко привязал к верхушке золототканую фафудю, потом соскользнул вниз по гладкому дереву и залюбовался стягом. Он был очень доволен и горд собой. Как ты наречешь свой стяг, осведомился Ингвар налюбовавшийся своим ожерельем какое имя я дам моему боевому знамени?» призадумался харольд и неожиданно для себя произнёс разрушитель страны вот самое достойное имя всюду куда мы приплывем под этим знаменем останутся пепелища и руины я пройду под ним превращая в руины города и селения Гавань засияла в последних лучах заходящего солнца. С моря потянул прохладный ветерок. Стяг затрепетал, два ворона пришли в движение. Сверху донеслись хлопки, вызванные резкими порывами ветра, терзавшими золототканую фафудю. Харрольд прислушался, в голове шумело от выпитого вина, и ему казалось, что он слышит вороний клик. Хуген каркал, разрушитель, Мунин вторил страны. Два корабля, олень моря и морская ладья Ингвара покинули гавань Яффо. Некоторое время они плыли бок о бок, а потом разошлись в противоположные стороны под прощальные крики викингов. Лодья с Ингваром, Асмундом и продолжавшим спать после ночного возлияния архитектором Исидором повернула на север. Харальд помахал рукой им вслед. Олень моря повернул на юг. Нос корабля рассекал волны, катившие к знойному африканскому побережью. Нормана ждала многолюдная Александрия с маяком считавшимся величайшим из чудес света. Его манили дворцы Фатимидов над Нилом и тайна смертоносных лучей издали поджигающих корабли. Но об этом в следующей саге, которая продолжит повествование о бесчисленных приключениях Харальда Сурового и его верных боевых друзей,